Исключение из правил. Запах сена и запах водорослей. Мычание коров и крики чаек. Узкие, извилистые, непривычно пустынные дороги. Вместо чудящих грузовиков только повозки с молочными бидонами до гурты скота. И каждый встречный приветливо машет кепкой. Чувствуется, что увидеть человека в этих местах — радостное событие. Западная окраина Европы встречается тут с Атлантикой.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 Попросту не укладывается в голове, что лишь за два столетия соотношение это могло измениться столь разительно 58 миллионов в соседнем королевстве и около 4 миллионов в Ирландской республике. Даже если добавить к ним полтора миллиона жителей Северной Ирландии, получается, что если население Великобритании выросло более чем в четверо, на Зеленом острове оно за это же время сократилось вдвое.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 В Западной Европе только ирландская католическая церковь была тогда независимой от Рима, так что найти повод для кровопускания было нетрудно. По заказу Адриана IV и Генриха II угодливый богослов Геральдус Скамбренсис состряпал историю завоевания Ирландии. Он изобразил ее жителей дикарями и язычниками, которые лишь притворялись христианами, людьми коварными и невежественными, необузданными и суеверными.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 Строжайшие запрещались смешанные браки между ирландцами и англичанами. Именно на ирландской земле аграрный термин «плантация» впервые обрел новый социально-экономический смысл, став символом колониального рабства. После неудачи одного из очередных восстаний в эпоху Елизаветы I земли северо-восточных графств были провозглашены собственностью британской короны и проданы англо-шотландским колонистам. Массовое изгнание коренного населения с наиболее плодородных земель Северо-Востока, начатое именем британской короны, было с еще большей жестокостью продолжено противником монархии Кромвелем. Его политика в отношении ирландцев сводилась к словам «к чертям в пекло» или «в комнат. Эта западная провинция с бесплодными каменистыми взгорьями, обращенными к Атлантике, должна была стать для изгнанников либо голодным гетто, либо дорогой еще дальше, на чужбину.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 Ни овес, ни ячмень не могли бы прокормить мелких арендаторов, согнанных с плодородных земель своих предков на каменистые взгорья западной части острова. Поэтому картофельный неурожай, постигавший Ирландию три года подряд, стал для нее поистине национальной трагедией. В результате бедствий население острова за несколько лет сократилось вдвое. Причем, хотя от голода вымирали целые селения, все это время продолжался вывоз зерна и скота в Англию.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 Хотя преподавание его введено в школах, им пользуется как разговорной речью лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья, главным образом в провинции Коннад, которая по воле Кромвеля должна была стать зоной сегрегации, ирландским гетто. Это же западная часть острова наиболее обескровлена эмиграцией. Серые камни развалин остаются столь же характерной чертой портрета Ирландии, как и ее «Зеленые луга».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 «Живя в нищете из поколения в поколение, ирландцы стали во многом нечувствительны к ней», утверждала «Таймс» 8 декабря 1843 года. Даже в годы Великого Голода в лондонских гостиных не хотели верить, что сотням тысяч семей действительно грозит смерть от истощения. Слишком много говорило, что ирландцы бедны, потому что они ленивы.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 «Они ненавидят наш порядок, нашу цивилизованность, нашу предприимчивость, нашу свободу, нашу религию. Этот дикий, безрассудный, непредсказуемый, праздный, суеверный народ не может питать симпатии к английскому характеру», писал в «Таймс» полтора века назад будущий английский премьер-министр Бенджамин Дизраэль.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 Именно с целью обеспечить за протестантской общиной двухкратный численный перевес под властью британской короны была оставлена не вся северо-восточная провинция Ольстер, а лишь шесть ее графств из девяти. На берегах тем запасались, что если оторгнуть Ольстер целиком, из-за многодетности ирландских семей численность обеих общин со временем сравняется.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 Раз протестантов в Северной Ирландии больше, чем католиков, им и держать бразды правления. Другое дело, если они в чем-то злоупотребили своим большинством. Но в ответе за это Белфаст, а вовсе не Лондон. Наша цель — прекратить кровопролитие, прийти к справедливому разделению власти между общинами. Для этого и находится в Ольстере британская армия.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 чтобы был отменен закон 1922 года о чрезвычайных полномочиях и распущена военизированная полиция, специальной силы Би. Вздыхая по злосчастной судьбе Северной Ирландии, английский либерал не применит посетовать, что движение за гражданские права лишь подлило де масло в огонь, породило тот порочный круг насилия, который никто не может разорвать».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 хотя именно они его там насадили, и в то же время без всякого труда не замечают рабство сотен миллионов индийцев. Они читают другим нравучения о добродетели и долге миролюбия, но без колебаний спускают с цепи своих военных псов всюду, где возникают какие-то помехи для их сукон и их ситцев. Уильям Уэйр, США. Зарисовки о европейских столицах. 1851 год.